Эпилог. Знакомство с родителями. «Может, не стоило ехать? Хорошо ведь по интернету общались», — выражает сомнение Алекс. Закатываю глаза. На самом деле общалась я и Мила, а Маркелов оставался в тени. Пока он для всех настолько тайная личность, что родители даже не знают, что он существует. Как-то так получилось, что мы откладывали знакомство, а потом решили, что о подобном надо сообщать только при личной встрече. А теперь Алекс мозги мне делает. «Нет, нужно. Если мы обратно не переезжаем, Когда я смогу всех увидеть, учитывая, что второй ребенок появится? Взываю к разуму Маркелова. Да, но в итоге я им не понравлюсь, и ты разнервничаешься. Симпатия не важна, главное сам факт — знакомства. Мы и так расписались безо всех. Одна мила присутствовала. Давай хотя бы цивилизованно сообщим о том, что у нас теперь официально семья. Ладно, как раз работы по дому закончатся, пока мы будем в гостях и спокойно переедем, соглашается Алекс. Но мы и без того уже въезжаем в двор родителей. Убегать поздно. Выходим на улицу, беру Милу за руку и тоже начинаю трусить. Основная причина, что я могла не раз показать Маркелова по видеосвязи, но шла у него из своих страхов на поводу и оставляла за кадром. И теперь, думаю, зря. Поддалась на его уговоры, а сделала хуже только себе. Мама будет очень недовольна. Она начала планировать мою свадьбу с тех пор, как мне исполнилось пять лет. Собственно, потому именно я была инициатором тихой росписи в ЗАГСе. У нас с матерью разные взгляды на праздник. «Заходим?» — обреченно спрашивает Алекс, открывая дверь подъезда. «Ага, шагаем, как на заклание». Звоню в дверь, малодушно надеясь, что родителей нет на месте. Но они, конечно, дома. «Настя, какой сюрприз!» — открывает мама. «Почему не позвонили? Мы бы с отцом вас встретили. Да вы проходите, нечего на пороге стоять». «Спасибо, мамуль, только мы и не одни», — говорю и пропускаю вперед Алекса. «Здравствуйте, это вам». Он сует маме торт и сок. «Я супруг вашей дочери и отец ее детей. Приятно познакомиться». И дальше наступает молчание. Мама хлопает глазами. Я мнусь ноги на ногу, но положение, как всегда, спасает папа. «Ну, проходи, зетек, раз уж пришел». Он ухмыляется, выглядывая из кухни. «Твоя теща как раз пирожки испекла. Будем чай пить. Только я второго ребенка не вижу. Ты сказал, отец детей». «Он еще не вылупился. Маленький, в животе сидит». поясняет Маркелов и проходит вслед за моим папой. Раздеваюсь под пристальным взглядом мамы. «Мила, котик, иди обними бабушку», подталкиваю дочь спасать меня. «Ты мне ребенком не прикрывайся». Уехала она ненадолго на новом месте пожить, а возвращается с Пузом и мужем. Мать качает головы. «Хватит тебе, главное, дети расписаны, живут небо грехе», останавливает ее папа. «Заходите уже, есть хочется». Посылаю отцу благодарный взгляд и выдыхаю. Если папа принял ситуацию, «Значит, все будет хорошо». «Узи. Ты уверена, что меня не прогонят?» «Наверное, в сотый раз», — спрашивает Маркелов. все таки это женская процедура? Датчик будут водить по животу. Можно хоть при всем честном народе делать. Ничего неприличного они не увидят», — отвечая ему, расчесывая волосы. «Нет, чужих нам не надо, я против, чтобы смотрели на мою жену». Алекс ходит из стороны в сторону. «А может, я сам стесняюсь?» «Чего?» — начинаю раздражаться. «Бросай ерундить. Если не пойдешь с нами, обижусь». «С нами? А кто еще? «Мамочка, я готова смотреть на братика». В комнату заходит Мила. «Я взяла с собой машинку, покажу ему. Если ему понравится, то подарю. Хотя нет, дам поиграть. Ненадолго. Это ведь моя игрушка». «Конечно, котик, как ты захочешь, так и будет. Треплю дочь по голове. Идем. только все еще есть вероятность, что там сестричка. Беру ключи от машины и выхожу в прихожую, несмотря на Маркелова. Нет, я не хочу сестру. С ней куклами придется делиться. Платье мое она обязательно захочет. Нет, мила недовольно топает ножкой. Ох, еще одна. Мне казалось, истереть в семье должна беременная, а у нас это кто угодно, только не я. Ладно, я с вами. Нечего с животом за рулем сидеть, сзади подходит Алекс и выдергивает у меня из рук ключи. Давайте, девочки, поторапливайтесь. Время не резиновое. Глубоко вздыхаю, надеюсь, мне хватит терпения. «Можно?» — заглядываю в кабинет. «Я записана». «Да-да, Маркелова, проходите», — отвечает врач. «До сих пор очень непривычно слышать эту фамилию по отношению ко мне. Мила тоже теперь Маркелова, Все сделано правильно. Нас много, ничего, муж и дочка. Пускай все заходят, не стесняются». Держу пари, Алекс в глубине души надеялся получить отказ, ведь можно было бы сказать «я же говорил». Располагаемся все по своим местам, и доктор начинает осмотр. «Так, глядите». Врач оглядывается и добавляет. «Идите ближе, я не кусаюсь. Буду вам все подробно рассказывать. А вы, мамочка, наблюдайте за экраном на стене». И далее идет увлекательнейший рассказ о всех частях тела малыша. «Я вроде уже второй раз беременная, а почти ничего не разбираю. Зато Алекс кивает с умным видом. Все с ним хорошо? Развит достаточно?» — спрашивает Маркелов. «Да, не волнуйтесь, у вас здоровенький мальчишка». «Ага, то есть у меня брат, я знала!» — кричит победно-мила. «Тш, котик, нельзя так шуметь, мы в поликлинике. Ничего страшного, улыбается доктор. Положительные эмоции не нужно сдерживать. Выходим на улицу абсолютно счастливые. Каждый получил, что хотел. Я мечтала взять с собой Алекса и Милу, дочь жаждала брата, а Маркелов, кажется, просто рад. Теперь будем ждать встречу с новым членом семьи за пределами моего живота. Жизнь в четвером. «Мила, разбросала книги, а на место не убрала. Скоро гости приедут», — кричу дочери. «А Вадим раскидал игрушки, но его ты не ругаешь». Я Ябедничает из своей комнаты, Мила, не торопясь спускаться. «Не успела просто, но скоро и до него дойдет очередь», — качаю головой. Имея в доме двух детей, даже приходящий на помощь клининг не способен навести идеальный порядок. А если и наводит его, то результаты недолго радуют глаза. «Настя, заканчивай терроризировать детей. У Лизы с Виктором их вообще трое». «Не ужаснутся положенные не туда книжки и машинки под столом. Кого вообще волнует порядок, когда мое жаркое на подходе?» – говорит Алекс из кухни. Да, сегодня он ответственен за праздничный ужин. Впрочем, и в обычные дни я редко готовлю. Маркелов однажды мягко намекнул, что это не мое, и у нас появилась помощь и в этом вопросе. Что с ним спорить, ведь прав, как всегда. На автомате поправляю фоторамки на камине и думаю, что мечты сбываются. Как мне однажды приснилось, привиделось. Так... и получилось. Конец книги. Читала Наташа Романова.